И сенат, и провинции с радостью одобрили выбор нового государя. Все были в восторге от того, что неожиданно избавились от ненавистного тирана и не считали нужным справляться о личных достоинствах преемника Каракалы. Но лишь только стихли первые взрывы радости и удивления – Все начали со строгой критикой взвешивать права Макрина на престол и стали осуждать торопливый выбор армии. До той поры постоянно считалось за основной принцип Конституции, что императора должен выбрать Сенат, и что верховная власть, которой не может пользоваться это собрание в своем полном составе, передается им одному из своих членов. Но Макрин не был сенатором. Внезапное возвышение одного из претерианских префектов обратило внимание на незнатность их происхождения, тем более что сословию всадников все еще принадлежало право занимать эту высокую должность, отдававшую в их бесконтрольное распоряжение и жизнь, и состояние сенаторов. Повсюду слышался ропот негодования по поводу того, что человек незнатного происхождения, никогда не отличавшийся никакими выдающимися заслугами, осмелился облечься в императорскую мантию, вместо того, чтобы уступить ее одному из знатных сенаторов, более достойных императорского звания и по своему рождению, и по своему сану. Лишь тогда... Масса недовольных стала внимательно изучать характер Макрина. Она без большого труда нашла в нем некоторые пороки и много недостатков. Его основательно порицали за выбор его приближенных, а недовольный народ со своим обычным добродушием стал жаловаться в одно и то же время и на беспечную слабость, и на чрезмерную суровость своего государя. Опрометчивое честолюбие вознесло Макрина на такую высоту, на которой было нелегко удержаться, из которой невозможно было пасть иначе, как с немедленным лишением жизни. Новый император, занимавшийся всю свою жизнь только придворными интригами и соблюдением внешних форм гражданского управления, трепетал в присутствии буйных и недисциплинированных народных масс, над которыми он вздумал властвовать. Его военные дарования считались ничтожными, а в его личное мужество не верили. В лагере стали распространяться слухи, раскрывшие роковую тайну заговора против покойного императора и усилившие вину убийцы явными доказательствами его низкого лицемерия. Тогда к презрению, которое питали к императору, присоединилась ненависть. Чтобы окончательно не расположить к себе солдат и подготовить себе неизбежную гибель, недоставало только одной черты в характере императора — склонности к преобразованиям. Но в том-то и заключалась горькая участь Макрина, что обстоятельства заставили его взять на себя ненавистную роль реформатора. Разорение и неурядицы были следствием расточительности Каракалы. И если бы этот низкий тиран был способен понять, каким результатом неизбежно ведет его поведение, он, может быть, нашел бы для себя новое наслаждение в предвидении тех затруднений и бедствий, которые выпадут на долю его преемника. Макрин приступил к введению необходимых реформ с такой благоразумной осторожностью, которая могла бы легко и почти незаметным образом восстановить нравственные силы и физическое мужество римской армии. Солдатам, уже состоявшим на службе, он был вынужден оставить чрезмерное жалование и опасные привилегии, дарованные им каракалой. Но новым рекрутам он стал выдавать более скромное, хотя и вполне достаточное, содержание, назначенное Севером, и стал мало-помалу приучать их к скромности и повиновению. Одна пагубная ошибка уничтожила благотворные результаты этого благоразумного плана. Вместо того, чтобы немедленно разместить по различным провинциям многочисленную армию, собранную покойным императором на Востоке, Макрин оставил ее в полном составе в Сирии в течение всей зимы, которая последовала за его возведением на престол. Среди роскошной праздности лагерной жизни солдаты пришли к осознанию своей силы и своей многочисленности, стали сообщать друг другу о своих неудовольствиях и стали соображать, как был бы для них выгоден новый переворот. Ветераны, вместо того, чтобы довольствоваться предоставленными им выгодами и отличиями, были испуганы первыми мероприятиями императора усматривая в них признаменование будущих реформ. Новые рекруты неохотно поступали на службу, которая сделалась более тяжелой, и вознаграждение за которое было сокращено скупым и лишенным воинственного духа императором. Ропот армии безнаказанно перешел в мятежные жалобы А некоторые частные восстания доказали, что неудовольствие и нерасположение к императору ждут только какого-нибудь ничтожного повода, чтобы разразиться общим восстанием. Для настроенных таким образом умов этот повод скоро нашелся. Императрица Юлия испытала на себе все превратности фортуны, Из самого скромного положения она возвысилась до вершины земного величия только для того, чтобы вкусить всю ее горечь. Ей пришлось оплакивать смерть одного из ее сыновей и образ жизни другого. Ужасная участь Каракалы, хотя и должна была казаться ей неизбежной, расшевелила в ней чувство матери и императрицы. Несмотря на то, что узурпатор относился к Довесевера с почтительной вежливостью, ей было тяжело примириться с положением подданной, и чтобы избавиться от такой тревожной и унизительной зависимости, она скоро лишила себя жизни. Ее сестре Юлии Мезе было приказано удалиться от двора и из Антиохии. Она переехала Вемезу, с огромным состоянием, накопленным в течение тех двадцати лет, когда на нее сыпались милости император. Ее сопровождали две ее дочери, Соэмия и Мамея, которые обе были вдовы и имели по одному сыну. Сын Соэмии, Бассиан, был посвящен в высокое звание главного жреца, краме солнца. Это святая профессия, избранная или из расчета или из суеверия проложила юному утирийцу путь к престолу. Близь Эмезы был расположен многочисленнейший отряд войск, а так как строгая дисциплина, введенная Макрином, заставляла их проводить зимнее время в лагерях, то они горели нетерпением отомстить за такие непривычные для них стеснения. Солдаты, толпами отправлявшиеся в Храм Солнца, смотрели с благоговением и с наслаждением на изящное облачение и красивое лицо юного первосвященника. Они находили или воображали, что находят сходство между ним и Каракалой, память которого была для них так дорога. Хитрая Меза заметила это расположение солдат и постаралась им воспользоваться. Она охотно пожертвовала репутацией своей дочери для счастья своего внука и стала распускать слух, что Бассиан был незаконный сын убитого государя. Денежные подарки, которые она раздавала щедрой рукой через посредство своих агентов, заглушили всякие возражения а их огромный размер был убедительным доказательством, если не родственной связи, то сходства между Бассианом и Каракалой. Молодой Антонин, так как он принял это почтенное имя для того, чтобы запятнать его, был провозглашен стоявшими в Эмезе войсками императором. Заявил о своих наследственных правах на престол, И обратился к армиям с воззванием, приглашая их стать под знамена молодого, но великодушного государя, взявшегося за оружие с целью отомстить за смерть своего отца и за угнетение, которым подвергают военное сословие.